Глава 13 Интересная инициатива, начатая героем Советского Союза Мечниковым, набирает обороты. Напомню нашим читателям, что Александр Леонидович Мечников, чьим именем названа пионерско-комсомольская дружина Московской школы 195, вручил ценные подарки победителям комсоревнования от себя лично. Мотороллер, квадроцикл и микроавтомобиль. Иосиф Виссарионович, приехавший в 14-ю Серпуховскую школу, носящую имя Сталина, подарил школе два новых учебных класса, оборудованных по последнему слову техники – класс химии и класс физики. Самый интересный подарок сделал своей пионерско-комсомольской дружине 95-й Московской школы генеральный секретарь ЦК КПСС Лаврентий Павлович Берия. Он договорился со знаменитым советским математиком Андреем Андреевичем Марковым, что тот целый год будет преподавать математику в этой школе и оплатил его работу по существующей ставке академика. Комсомольская правда, 5 июля 1961 года. Донецкая область, поселок Ясиноватая, 3-й учебный полк, ОКЗ, ВЧ, РФ. 10.395 Но были и те, кто думал совсем по-другому. Четыре сержанта, так или иначе пострадавшие от Мечникова, уже готовили свой план мести. Да, они что-то слышали про то, что парень имеет боевые награды, но четырем бывшим гопникам после пары самокруток с дымком было уже все равно. Как раз в это время Александр, лежа в кровати, пытался заснуть, но получалось плохо. Вроде ничего особенного не случилось, Сколько у него в прошлой жизни было таких марш-бросков и экзаменов, но все же сон никак не приходил, и постепенно Мечников скользнул в легкий транс, похожий на медитацию, растекаясь сознанием от точки до невесомой дымки, расширяющейся в стороны и обтекая сгустки разума, тускло мерцавшие в сером мареве теневого мира. И алой вспышкой, болезненной и резкой, вдруг ударила по восприятию смерть человека». Тень погибшего зависла над землей, а чернильно-фиолетовое облако из сгустков поменьше двинулось в сторону центра воинской части, протянув тонкую линию внимания точно к комнате, где лежал Александр. Откуда вдруг взялись в войсковой части люди, которые убили человека, чтобы добраться до Мечникова, он даже не задумывался. Это было сейчас несущественно. Он вынырнул из транса, быстро надел штаны, замотав портянки, вбил ноги в сапоги, надел гимнастерку, Достал из чемодана и накинул на плечи ремни с плечевой кобурой, подхватил ремень и вышел в коридор, распахнув дверь, и тут же нос к носу столкнулся с сержантом, стоявшим прямо на пороге. «Что хотели?» Александр, продолжая держать в руках солдатский ремень, обвел взглядом всех четверых. А те, словно завороженные, смотрели на награды Мечникова, над которыми сверкала звездочка Героя Советского Союза, а с правой стороны — знак боевого советника. «Ну нахрен!» высказался самый авторитетный из них, старший сержант Кисенко, носивший на груди только звезду мастера второго ранга и знак об окончании техникума. После чего все четверо повернулись и уже сделали шаг в обратном направлении, когда их остановил Александр. «Парни, нужно поднимать полк. На территории диверсионная группа. Они пришли за мной, но дел могут таких наворочить, что все охренеют от горя. Я их постараюсь задержать, сколько смогу». Кисенко замер на несколько секунд, кивнул и бросил коротко. «Мотор, давай скачками к дежурному по полку. Ты, Мотя, давай к нашим. Пусть вскрывают оружейку. Пока наш ротный даст команду, все поляжем, а мы с Бобой поможем товарищу-герою». Александр внимательно посмотрел в лицо сержанту. «Ты понимаешь, что там будут некры уровня не ниже советник? И что?» — искренне удивился бывший бугор Донецкой Масловки. «Побежим, штаны роняя! Ну, на хрен Не бегал никогда и сейчас не буду». «Правильно, Гуторишкиса!» — второй сержант кивнул. «Как потом пацанам в лицо смотреть?» Мечников улыбнулся. «Ну, тогда пойдем, глянем, кто там такой дерзкий». Группа, которую вел Лех Ковальский, была собрана из магов-боевиков разных национальностей. Можно сказать, что это был действительно интернационал. Только интернационал законченных подонков. Разыскиваемые в своих странах и по всему миру преступники, совершившие ни одно и не два тяжких преступления, были найдены темплиерами, обучены и брошены на совершение еще более гнусных преступлений. Группа существовала уже давно, и все понимали, что каждый выход может стать последним, поэтому маги не стеснялись в выборе способов решения задач, устраивали захваченным людям кровавые казни в пентаграмме, насиловали и грабили все, что оказывалось рядом. В этот раз их сдали в наем другому ордену, что, в общем, было обычной практикой. Шесть магов уровня магистр — это было очень серьезно. Западный магистр — это совсем не тот магистр, что существовал в СССР. Энергета советского ранга ученик в Европе за мага вообще никто не считал, и их школа начиналась примерно с уровня подмастерья, которого называли «постигающий» с резервом в 100 эрг. Далее шел послушник с резервом в 500 эрговатт и мастер с резервом в 5000 эрговатт что соответствовало советскому мастеру первого ранга. После мастера шел магистр с собственным резервом в 100 тысяч единиц, что соответствовало советскому рангу Советник. После магистра в западноевропейских орденах следовал контур с резервом в 500 тысяч единиц, с которым в СССР мог потягаться только архимагистр – и следом шел Великий Магистр с резервом в 2 миллиона единиц, противопоставить которому советские энергетики могли только совместный круг старших. Что, впрочем, не помешало советским энергетикам в прошедшую войну уничтожить три четверти Великих Магистров лож и орденов Западной Европы. Выше Великого Магистра стоял только Небесный Наместник Престола, который бессменно занимал Леопольд Сонди, подтвердивший личный резерв в 10 миллионов единиц. Его могущество оспаривали Великий Магистр Ордена Тамплиеров Карл Хаусхофер с резервом в 4 миллиона 300 тысяч единиц и Великий Магистр Ордена Тау Рудольф Гесс с резервом в 4 миллиона 100 тысяч эргаватт. Мощь европейских магов была подавляющей. Везде, кроме России, где слабые по силе маги могли объединяться в круги, выдавая конструкты огромной мощности. Но на это нужно было время». собраться в круг, как-то настроиться, договориться, кто будет собирать в себе фокус и так далее. Маг-одиночка был слабее такого круга, но намного быстрее. Для удара магу нужно было от 2 до 10 секунд, что с одной стороны немало, а с другой он высвобождал такую мощь, с которой могла сравниться только батарея полевых 75 миллиметровых пушек. Две секунды — это очень мало, и, как правило, достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар. Шестеро наемников умели это делать блестяще, и поэтому пересекали полковой плац по диагонали, совершенно не таясь. от Отчего им было бояться? Они могли уничтожить весь полк. Они делали это только потому, что в панике и повальном бегстве цель могла уйти. У местного резидента был свой информатор в части, который подсказал, где искать Мечникова, и они шли в дом, где жили гражданские специалисты. Им и в голову не могло прийти, что солдат, идущий навстречу в компании двух сержантов, и есть тот, кого нужно было ликвидировать. Александр, делая шаг вперед, даже сдвинулся чуть в сторону, словно пропуская мимо себя шедшего впереди мужчину в сером мятом пиджаке, мешковатых штанах и такой же серой кепке. Тот тоже сдвинулся в сторону, медленно поворачивая голову и, сфокусировав глаза на лице Мечникова, начал открывать рот, но мгновенный удар кулаком смял его горло. Он еще двигался, когда второй удар настиг следующего. Правда, перед смертью тот успел чуть развернуться боком, поэтому удар вышел чуть смазанным, и вместо мгновенной смерти человек успел хрипнуть, чем немного помог остальным членам группы, но в бой уже вошли два сержанта. Они тоже были физиками, как и Александр, а потому их удары сокрушали кости и рвали мышцы наемников. и только шедший последним, как только почувствовал неладное, отскочил в сторону и поднял руки, собирая конструкт огненной стрелы. Пробив в голову тому, кто загораживал поле, Александр выдернул из кобуры пистолет, в быстром темпе уложил три пули в голову вражеского мага, разнеся ее в кровавые брызги. Но в мельтешении бокового движения пропустил момент, когда еще один боевик тоже отскочил назад и выхватил пистолет. Мечников успел лишь выставить руку навстречу пулям, выплескивая из себя ненависть к бандитам. Ковальский воткнул нож в бок сержанту, отшатнулся, выдернул из кобуры оружие и почти не целясь открыл ураганный огонь по солдату, в котором и он уже узнал цель ликвидации. Магазин опустил быстро, но Мечников продолжал стоять, словно заговоренный, а пули, бешено вращаясь, замерли перед ним по облаком. Лех схватился за запасной магазин, но уже списанный им в расход сержант выпрямился и с хрустом воткнул узкую длинную заточку магу прямо в сердце. Ковальский выпрямился, словно струна, выронил Браунинг на асфальт и, схватившись двумя руками за грудь, смял амулет последнего шанса. Сразу же тела окутала черная дымка, и они, словно намагниченные, стали стягиваться друг к другу, собираясь в кучу, Александр подхватил кису, стоявшего согнувшись и зажимая рану в боку, и потащил прочь, подволакивая правую ногу, которая совершенно не хотела слушаться. Борис Баранкин, тоже успевший отхватить несколько очень болезненных ударов, похромал следом, харкая кровью на ходу. С хрустом костей и чавканем сминаемых мышц тела мертвых наемников сначала слиплись в один большой ком, а чуть позже из него начали прорастать восемь тонких длинных паучьих конечностей. покрытых сверху клочками кожи, обрывками ткани и сочась кровью. Паук еще продолжал формироваться, когда Александр ударил облаком жара. Тонкие лапы голема прогорели сразу, и он, все еще морфируя, попытался сдвинуться в сторону, но укоротившиеся лапы лишь царапали асфальт. Наконец, из месива тел, покачиваясь и шевеля губами, вылезла голова Ковальского с совершенно белыми глазами — и, повернувшись, нашла взглядом Мечникова. Заверещав на высокой ноте, она плюнула зеленым облаком, но Александр оттолкнул влево сержантов, сам нырнул вправо, и облако, проскочив мимо них, плюхнулось на асфальт вонючей пузырящейся лужей. А сзади уже слышался топот десятков кирзачей, и на плац выскочили несколько десятков бойцов в расхристанных гимнастерках, но с калашниковыми в руках. «Заряжай!» Раздалась короткая команда старшины и защелкали фиксаторы магазинов и затворы. «Целься! Огонь!» Полностью сформированному голему ручное оружие было не очень опасно, но солдаты успели вовремя, и два десятка стволов сразу начали кромсать тело паука-гиганта, не слушая его верещания. Дождавшись перезарядки, Александр снова ударил облаком жара, влив туда почти весь свой резерв — и паук вспыхнул жарким трескучим пламенем, словно деревяшка, политая маслом. Финальную точку поставил Куропаткин, сжимая в руке зеленоватый кристалл и одним движением накрыл воющего голема куполом. Звук сразу стих, и стали слышны и заполошные дыхания солдат, и хрипы раненых сержантов, которых уже перевязывал санинструктор. — Кто может? Вливайтесь в купол! — крикнул полковник, на глазах опустошая кристалл. Но уже десять бойцов встали в круг, положив руки друг другу на плечи, и, качнув плотной волной воздух, голем накрыл еще один купол. И в этот момент паук замер и взорвался, мгновенно превратился в дым. Купола, едва не сливаясь в один, дрожали и вспучивались волнами, но держали. Старшина Роты отогнал к краю плаца всех, кто не участвовал в защите. К этому времени подбежали еще несколько офицеров и, тоже взявшись за руки, поставили защитный купол, но в форме конуса, расширяющегося кверху. «Первое отделение! Снять защиту!» — скомандовал Куропаткин, и когда их купол истаял, сам стал ослаблять конструкт, пока оболочка не распалась, и ударная волна взрыва с утробным воем устремилась вверх по конусу, чтобы там, потеряв силу, вернуться на землю дождем из праха. Но ничего этого Александр уже не видел. Стоило волевому накалу чуть снизиться, как организм просто отключился. Очнулся он уже на второй день в палате полковой санчасти. И от того, что какой-то дядечка в медицинском халате поверх военной формы бесцеремонно тыкал в него медицинской ложечкой. «Очнулся герой!» Мужчина улыбнулся, и от уголков глаз сразу разбежались мелкие морщинки — как бывает у людей, которые часто улыбаются. «Значит, смотри, шипы я тебе вынул. К счастью, яда на них почти не было. сломанный ребра срастил, но бегать пока нельзя. И вообще встревать в разные переделки не стоит. Ну, с неделю точно. Потом срастил разорванную икроножную мышцу, собрал сломанную ступню и заделал пару небольших порезов. А вообще хочу заметить, что вы невероятно удачливый молодой человек». На моей памяти завалить големом щения, да еще отделаться при этом, по сути, легким испугом. — Там еще перед големом танцы были, — хрипло произнес Александр, и сразу же откуда-то из-за головы буквально в губы ткнулся стакан с водой. Он сделал несколько глотков кисловатой прозрачной жидкости и почувствовал, как буквально наливается силой. — Диверсионная группа шли явно по мою душу. Спецы очень высокого класса. Если бы не сержанты, что отвлекли часть боевиков, мне бы точно хана. С ними тоже все в порядке, хотя у одного была пропорота печень. Но, к счастью, санинструктор быстро остановил кровотечение, заморозив рану, и мне оставалось только регенерировать повреждения. А вот солдатика не спасли им, доктор вздохнул. Эти упыри перерезали ему горло, так что истек кровью почти мгновенно». Доктор откинулся на спинку стула, и халат распахнулся, открыв китель с огромным количеством наград и знак старшего советника-целителя. «Тут, кстати, к вам рвется прокурор из облпрокуратуры. Я могу придержать». «Спасибо. Извините, не вижу вашего звания. А для меня вы все пациенты. От генерала до рядового». Доктор жизненно рассмеялся. «Тогда спасибо, док», — Александр кивнул. «С меня причитается. А прокурорского запускайте». все равно не отстанет. Прокурорским работником оказалась женщина-майор в самом расцвете сил и красоты, с длинной до пояса русой косой, в форменной юбке, чуть короче уставной. Курсант Мечников, Александр Леонидович, сухо произнесла дама, устраиваясь на стуле, еще не остывшим после доктора. Да, Александр кивнул, разглядывая округлое лицо с аккуратным носиком и полными губами, с мелкой россыпью чуть заметных конопушек и замечательные округлые коленки пары стройных ножек. Дома от чего-то чуть покраснела и раскрыла папку, лежавшую на коленях. Майор усольцева Екатерина Дмитриевна, областная военная прокуратура. Что вы можете пояснить по факту инцидента на полосе препятствий 5 июля сего года? Какого инцидента? Александр поднял брови домиком «Это когда я неудачно провел прием, и у сержанта-инструктора была повреждена рука?» «Это когда перед этим он достал нож?» С улыбкой змеи пояснила женщина. «Ножей не помню». Александр пожал плечами. «А, да, был там учебный нож. Ну, по сути, палка строганная «Это мы поспорили с сержантом Кисиным, сможет ли он нанести удары, или я парирую?» «Ну, сами понимаете, вечный спор мужчин, у кого толще бицепс». — И все же я хотела бы услышать правду, — отчеканила дама. — Случаи нападения с оружием во время занятий недопустимы. — Что у вас может быть? — задумчиво произнес Александр, глядя прямо в серые глаза прокурорши. — Фото? Вряд ли. Свидетели? Сомневаюсь. — Значит, только заявление. А таковое могли написать только двое. Генерал из финчасти округа и полковник из вещевой службы. Генерал показался мне человеком осторожным и не склонным к резким движениям. А вот полковник вполне мог захотеть получить дополнительный плюс от командования округом, имея в виду конфликт комполка и командующего. Александр кивнул. «Да, скорее всего, это полковник», — накатал рапорт. Вопрос, почему по такому пустяковому поводу возбудилась целая окружная прокуратура, не стоит. Генерал-лейтенант не такую бучу может поднять. Что же в итоге получается? Прокуратура, получив прямой приказ или пожелание командующего округом, занялась не своими прямыми обязанностями, а поисками того, чего нет. Вас почему-то не интересует причина появления диверсионной группы на территории нашей страны, не их пособники. Ведь группу кто-то привез. Они где-то жили. Как вообще оказались на нашей земле?» «Тут, простите, неначальственным гневом попахивает. Тут...» «Чувствуете?» Александр покачал в воздухе ладонью. хладком повеяло. Это Сибирью пахнет. Причем теми местами, где самый вменяемый сосед — медведь. Я не собираюсь учить вас делать вашу работу». «Но мне кажется, что из вас собираются сделать подушечку для иголок». «Да?» — майор усмехнулась. «А, по-моему, именно этим вы и занимаетесь». «Ну как вы могли такое подумать?» Александр Укоризненно посмотрел на прокуроршу. «Мне всего девятнадцать лет. Ну, скоро будет двадцать». «Как я, юнец, только-только вступивший в большую жизнь, могу поучать целого майора из областной военной прокуратуры?» «Мало вас паролей, товарищ Мечников!» — женщина усмехнулась. «Я так понимаю, правды мне сегодня не услышать». «Ну а без протокола?» — она демонстративно захлопнула папку. «Расскажите мне, что там у вас случилось?» «На плацу или на полосе препятствий?» — уточнил Александр. Дело с големом мщения на территории учебного полка сразу забрал к себе облпрокурор. «Там же можно поднять и звездочку, и орденок, а меня так». Кинули скандал полить керосином. Екатерина устало провела ладонью по лицу. Ладно, если что вспомните, звоните. Телефон приемной есть в любой справке, а там попросите. Вас со мной соединят. Москва. Министерство обороны СССР. Леонид Александрович Говоров по обыкновению первую половину дня посвящал встречам с людьми и совещаниям, а вторую – работе с документами, которых было всегда много, хотя львиная их доля терялась в секретариате, у адъютанта и личного секретаря. Просто были документы, решения по которым нужно было принять именно лично. Вот как, например, по дачному поселку, который отстроили себе генералы в Одесском военном округе. И ладно бы отставники, с них спрос куда меньше – а действующие начальники округа да еще и с привлечением военных строителей и воровством казенных материалов в общем ничего необычного хотя наглость конечно первостатейная проверяющий из министерства набросал свой проект решения по делу где были строгие выговоры предупреждения о неполном служебном соответствии а для одного из генералов даже увольнение со службы но только уволить предлагал того кто уже выслужил предельные возрастные рамки и сам уходил на пенсию И ни слова о самих дачах, которые, судя по фотографиям, были похожи на настоящие дворцы. Резолюция маршала была короткой. Проверяющего от Минобороны гнать на пенсию, причастных генералов всех поголовно в отставку, а передать в Генеральную военную прокуратуру с пометкой «Дачи конфисковать, всех генералов посадить хотя бы года на три, а лучше на 5 «Товарищ маршал», — в кабинет вошел личный адъютант капитан Сергеев, — Рвется ваш шифровальщик, майор Зуев. Говорит срочно. — Так запускай. — маршал недовольно нахмурился. — Ты чего это его стал мариновать? чай не генерал какой? Просто так ходить не будет. И впредь пускай немедленно. Капитан вышел и придержал дверь, давая дорогу начальнику одного из шифровальных отделов, занимавшегося особой корреспонденцией, включая сигналы оповещения и личной корреспонденции с мест. У маршала было полно своих людей на местах. в округах, частях и соединениях, армии и на флоте. И порой один такой источник был ценнее, чем заключение комиссии. Генералов, даже заслуженных, часто терзали различные соблазны, и не все умели им противостоять. — Что там у тебя, Виктор Алексеевич? — маршал посмотрел на вошедшего в кабинет совершенно незаметного человечка в военном мундире. Картину незаметности и серости чуть смазывали многочисленные боевые награды, но в армии уже привыкли к людям с боевыми орденами и не особенно обращали на них внимания. Майор Зуев за свою жизнь менял уже пятую фамилию, и не перечесть, какую профессию, но главным в его жизни оставалось одно. Тайного и секретного в его жизни было существенно больше, чем открытого и публичного. И даже в войну он служил шифровальщиком при генеральном штабе, правда, при генштабе вермахта. Он молча положил на стол перед маршалом текст, написанный каллиграфическим почерком от руки, как и делались все сверхсекретные документы. Леонид Александрович вчитался в текст, и от сухих слов рапорта у него в буквальном смысле зашевелились волосы на голове. «Диверсионная группа в Донецкой области? Шесть некров уровня советник? Голем мщения?» Говоров никогда не матерился, но здесь едва сдержался, чтобы не добавить пару крепких слов. видя давай отправляй команду чистильщиков Асланбекова и в Бурмина!» Примечание. Чистильщики — команда специалистов, приводящая место происшествия в соответствии с выбранной версией. «Волкодавы — противодиверсионное подразделение или команда». «Ну и прокурорских там, плюс следователей и охрана! А пацана этого вытаскивай!» Пусть хоть на собаках, но привезите его сюда и сдайте госконтролю». «И какого черта я не получил об этом рапорта по официальным каналам?»